Глава 54. Любовник королевы. Разговор с претендентками, вернее с курсантками, получился долгий и достаточно сложный. В этом мире подобного отряда телохранительниц еще не было, а может и был, но засекреченный не хуже моей розы. Нашей секретностью я тоже озаботилась, взяв с каждой ученицы расписку, что под страхом смертной казни нельзя сообщать о своей настоящей службе. «Для остального мира мы являемся всего лишь школой по подготовке квалифицированного персонала для важных господ». Конечно, эти бумажки были настоящей Филькиной грамотой, но все равно произвели серьёзное впечатление на девушек. И вот в процессе подписания выяснилась еще одна неожиданная сложность. Лишь двое были обучены грамоте. На самом деле ничего неожиданного в этом не было и являлось исключительно моей недоработкой. Если бы я удосужилась немного подумать, то могла и сама легко догадаться, что в средневековье о всеобщей грамотности мечтать не приходится, тем более среди женщин. Пришлось девушкам ставить подписи кровью. Уколов палец, каждая из них с замиранием сердца от такой жуткой таинственности поставила крестик. Даже грамотные отметились кровавым отпечатком на договоре о неразглашении. Для себя же я сделала пометку, что кроме обучения навыкам, необходимым для шпионок и телохранителей, Нужно срочно ликвидировать почти повальную безграмотность в отряде «Роза». Ох, сколько всего намечается. И ведь это мы еще лишь в самом начале пути. Уверена, с каждым днем проблем будет прибавляться все больше и больше. Наше общение затянулось на несколько часов. Устала и я сама, и девушки. Но главное было достигнуто. Теперь все понимали, к чему стоит готовиться. Отрадно, что после первого культурного шока в глазах моих курсанток появился азарт. Да, он временное явление. Скоро тяжёлые будни поумерят пыл молодых особ, готовых служить Гербийскому королевству так, как до них еще ни одна женщина не служила. Но меня порадовало то, что ни одна из курсанток не испугалась. Все безумно горды оказанным доверием и почитают за честь служить во славу Родины. Именно такие патриотки мне и нужны. Уже на следующий день все снова вышли на пробежку. Я со стороны наблюдала, как лейтенант Джерсон ведёт тренировку. Молодец, мужик. Ведет себя как истинный барон и воин, доброжелательно, но жестко отдавая приказы. И начал он не с бега, а с осмотра внешнего вида девушек. Заставил всех заплести волосы в косы и снять немногочисленные украшения. Одна из девушек, принадлежавшая к аристократии, попыталась было возразить, заявив, что фамильный перстень никогда не снимает. Но доходчиво я объяснил, что отныне, до отдельного распоряжения госпожи Адель, здесь нет ни простолюдинок, ни баронских дочек так что фамильная реликвия теперь на всех одна. Это приказы командиров. Ну а кто не согласен, может купить право носить побрякушки, наматывая дополнительные круги по внутреннему двору. Причём, с кровожадной улыбочкой добавила, я решив поддержать Жера, бег будет продолжаться до тех пор, пока лейтенант Тавас не удовлетворится платой. И бегать будет не только любительница украшать себя, но и все остальные. Отныне вы единая команда, где каждый отвечает не только за свои поступки, но и за действия подруг по несчастью. Ласковые взгляды остальных курсанток подействовали на упрямицу лучше любых слов. Смутившись, девушка тут же молча сняла массивный перстень и передала его мне. После утренней пробежки и завтрака я пригласила всех в одну из комнат, где и провела первое занятие по ликвидации безграмотности. Проблема возникла с двумя умеющими писать девушками. Выводить буквы алфавита им незачем, и так их хорошо знают поэтому поставила их контролировать своих сокурсниц. Сама же направилась к смотрителю Зауру, который весь день старался не показываться мне на глаза. Нашла его в хозяйственном дворе, где старик с большим свитком в руках подсчитывал дровяные полиницы. «Что нового из столицы слышно?» — поинтересовалась у него, отвлекая от этого увлекательного занятия. «Пока ничего», недовольно», — недовольно ответил он. «Думаю, завтра баронесса Бельфо должна прислать весточку». «Извините, госпожа Адель, но вы меня отвлекаете от дел. С дровами и без тебя справиться. Ты мне нужнее. Пока не придет подтверждение ваших полномочий, не забывайся, Заур. Я нахожусь здесь по поручению короля, и в любом случае Милонский дом теперь под моей опекой. Уж эту бумагу, подписанную лично Его Величеством, ты за пару дней забыть не должен. Мне необходимо обустроить помещение на семь человек». Что-то вроде казармы, но не так аскетичной и в отдельном крыле дома, куда вход будет разрешен только моим людям. Мне не нравится ваша затея. Я обязан следить за всей королевской резиденцией и иметь доступ в любой ее уголок. А меня пока твое мнение не интересует, — откровенно призналась я. Есть приказ, который ты обязан исполнить, если хочешь и дальше занимать пост смотрителя. Ты правильно заметил, что пока нет подтверждения моих тайных полномочий. «Но и подтверждения твоих полномочий нет. То, что ты знаешь про отряд Роза, не дает тебе никакого права приближаться к нему без моего разрешения». О, горестно вздохнул старик. «Скорее бы все уже разрешилось. Подобное двоевластие в Милонском доме до добра не доведет. Полностью согласна с тобой. Заур, можешь ответить честно на один вопрос? Ты же простолюдин». Но при этом покойная королева поставила тебя во главе тайной группы, в которую входят и аристократы тоже. Как так получилось? Ее Величество Илиана знала, что я ей предан полностью, при любых условиях. К тому же она всегда отмечала мою деловую хватку. А баронесса Бельфо разве глупа или ненадёжна? В ней тоже не приходится сомневаться. Тут дело в другом. Я был любовником королевы. Ого! Изумилась я такому откровению. «Да, это странно выглядит со стороны», — кивнул Заур Геррис. Но так получилось. Ее Величество было честной женой. Мы сблизились уже после кончины ее мужа. Тогда власть королевы была еще очень слаба. Многие не воспринимали женщину во главе государства. В правилах престола наследия такого нет. Но по укоренившемуся обычаю, после смерти короля вдовствующая королева почти всегда передавала трон сыну или регенту при малолетнем наследнике. Ильяна же решила править сама, так как дети были еще не в том возрасте, чтобы правильно распорядиться властью. А на место регента претендовали не слишком достойные люди. Подобного давно не было. Больше ста лет. Естественно, знать и не понравилась идея Илианы Авара. Каждый уже готовился получить для себя серьезную выгоду после перераспределения власти в стране. Так что доверять королева могла немногим. Я был одним из тех людей. Сначала выполнял тайные поручения, а потом... но ну, это уже слишком личная история. Главное, что Илиана знала, что я никогда не предам ее даже под пытками. Я до сих пор храню свою любовь к ней и верность в сердце. Ну, а то, что простолюдин встал во главе группы, это был хитрый шаг очень умной женщины. Недруги будут думать на кого угодно, но только не на слугу. К тому же королева отослала меня из столицы, и все постепенно забыли о мелкой сошке Зауре Гересе. Так что никто не мешал копить знания и вести расследование. И дальше бы не мешали, если бы не моя сбронес и оплошность. Спасибо за такую откровенность, ошарашенно произнесла я. Не ожидала и очень удивлена. Не стоит благодарить. Все равно рано или поздно выбода до всего докопались. Так что пусть король Герхард Авара лучше узнает правду от нас, чем информация дойдет до него искаженной. Да и устал я, госпожа Адель. Очень устал воевать непонятно против кого. Если бы не любовь к королеве или Ане, то давно бы отошел от дел и покинул Милонский дом. Лишь только память о ней не дает развалиться тайной группе. Извините, мне пора идти выполнять ваше распоряжение и подготовить покои для девушек из розы. Да уж, есть над чем подумать. Оказывается, дворцовая жизнь Гербийского королевства полна неожиданностей. Естественно, у правителя любой страны хватает своих скелетов в шкафу, Но тут явный перебор с ними: тайные организации, убийства, замаскированные под несчастные случаи, и даже королевские любовники простолюдины. Или она вара состоит из сплошных загадок, если копнуть чуть поглубже. Оказывается, она узурпировала власти, и эти многие были недовольны. Быть может, и не Эрих ни Моро является предателем. Как же мне не хватает Герхарда с его знаниями подводных дворцовых течений. Да и просто не хватает. «Прошло всего несколько дней, а я уже скучаю по своему королю». Внутри меня разлилась теплая ностальгия. Адель тоже соскучилась и грустит вместе со мной. Хозяйственные заботы на время отвлекли от аналитики и мрачных мыслей. Заур достаточно оперативно подготовил помещение для курсанта Крозы, поэтому после обеда мы занялись переездом. Уже своими силами при поддержке воинов лейтенанта Жерсона обустроили не только спальню и отдельную столовую — но также два класса для теоретических занятий и бытовые комнаты. Дальше расставляли посты, составляли распорядок дня и правила совместного проживания курсанток. К вечеру все были без задних ног, но зато теперь школа-телохранительниц приобрела хоть какие-то примерные очертания. Все готово для освоения профессии. Уснула поздно. Вырубилась, едва глава коснулась подушки. Но нормально отдохнуть не дали. Осторожный стук в дверь заставил разлепить тяжелые веки. Накинув на себя халаты, на всякий случай, взведя курки своего пистолетика, разрешила войти непрошенному гостю. Им оказался один из лейтенантских парней, охранявший мои покои. «Госпожа Адель», — проговорил он, — «извините, что потревожил, но там этот Заур Герес явился. Говорит, что хочет срочно встретиться с вами». «Демоны с ним», — вздохнула я. «Пусть заходит». Он говорит, что это вы должны прийти к нему. Час от часу не легче. Сейчас оденусь, пойдешь со мной. Будь готов к любым неожиданностям. Уж больно настораживают такие ночные приглашения. Волновалась я зря. Заур никаких пакостей не готовил. Просто прибыл связной из столицы. И не простой, а сама баронесса Бельфо сподобилась на тайный визит.